дома Дом на Саутсквер в Вестминстере, где поселились молодые монты два года назад, после медового месяца, проведенного в Испании, можно было назвать эмансипированным. Его строил архитектор, который мечтал создать новый дом, абсолютно старинный. И старый дом абсолютно современный. Поэтому дом не был выдержан в определенном стиле, не отвечал традициям и был свободен от архитектурных предрассудков. Но с такой необычайной быстротой впитывал копоть столицы, что его стены уже приобрели почтенное сходство со старинными особняками, построенными еще Реном. Окна и двери были сверху слегка закруглены. Острая крыша мягкого пепельно-розового цвета была почти что датской, и два примиленьких окошечка глядели сверху, создавая впечатление, будто там, наверху, живут очень рослые слуги. Комнаты были расположены по обе стороны парадной двери, широкой, обрамленной лавровыми деревьями, в чёрных с жёлтым катках. Дом был очень глубок, и лестница, широкая и целомудренно простая, начиналась в дальнем конце холла, в котором было достаточно места для целой груды шляп, пальто, визитных карточек. В доме было четыре ванных, и никакого подвального помещения, даже погнеба. Приобретению этого дома помогло форсайское чутье на недвижимое имущество. Сомс нашел его для дочери в тот психологический момент, когда пузырь инфляции был проколот, и воздух выходил из воздушного шара мировой торговли. Однако фляж немедленно вошла в контакт с архитектором. Сам Сомс. Так и не примирился с этой категорией людей и решила, что в доме будут только три стиля — китайский, испанский и ее собственный. Комната налево от парадной двери, проходившая во всю глубину дома, была китайской. Панели слоновой кости, медный пол, центральное отопление и хрустальные люстры. На стенах висели четыре картины, все китайские. Единственная школа, которой еще не занимался ее отец. Широкий открытый камин украшали китайские собаки на китайских израстах. Шелка были преимущественно изумрудно-зеленые. Два чудесных черных шкафчика были куплены у Джобсона на деньги Солнца. и недешево. Рояля не было, отчасти потому, что рояль — вещь неоспоримо западная, отчасти потому, что он занял бы слишком много места. Фляж нужен был простор, ведь она коллекционировала скорее людей, чем мебель и безделушки. Свет, паливший через окна с двух противоположных сторон, Не был, к сожалению, китайским. Флёр часто стояла посреди комнаты, обдумывая, как подобрать гостей, как сделать эту комнату еще более китайской, не жертвуя уютом. Как казаться знатоком литературы и политики, как принимать подарки отца, не давая ему почувствовать, что его вкусы устарели. как удержать Сиблиссона, новую литературную звезду, и заполучить Гэрдона Минхо, старую знаменитость. Она думала о том, что Уилфрид Дезерт слишком серьезно увлекся ею, о том, в каком стиле ей, собственно, надо одеваться, о том, почему у Майкла такие смешные уши, А иногда она стояла просто ни о чем, не думая, а так чуть-чуть тоскуя. Когда трое мужчин вошли, она сидела у красного лакированного чайного стола, допивая чай со всякими вкусными вещами. Она обычно просила подавать себе чай пораньше, чтобы можно было как следует угоститься на свободе. ведь ей еще не было 21 года, и в этот час она вспоминала о своей молодости. Рядом с ней на задних лапах стоял Тинг-Алинг, поставив рыжие передние лапки на китайскую скамеечку и подняв курносую черно-рыжую мордочку к объектам своего философического созерцания. Ну, хватит. Тинг-Алинг, довольно довольна, душенька, довольна, выражение мордочки Тинг-Алинга говорила, но «Ну тогда и сама не ешь, не мучай меня. Ему был год и три месяца, и купил его Майкл с витрины магазина на Бонн-стрит к двадцатому дню рождения Фляер, одиннадцать месяцев. Назад. Два года замужества не сделали ее короткие каштановые волосы длиннее, но придали немного больше решимости ее подвижным губам, больше обаяния ее карим глазам под белыми веками с темными ресницами, больше уверенности и грации в походке, несколько увеличился объем груди и бедер. Талия и щиколотки стали тоньше, чуть побледнел румянец на щеках, слегка утерявших округлость, да в голосе, вставшем чуть вкрадчивее, исчезла былая мягкость. Она встала из-за стола и молча протянула белую круглую руку. Она избегала излишних приветствий и прощаний. Ей так часто пришлось бы повторять одинаковые слова. Лучше было обойтись взглядом, пожатием руки, лёгким наклоном головы. Пожав протянутые руки, она проговорила. — Садитесь. — Вам сливок, сэр. — С сахаром, Билфид? — О, Чинг и так объёлся, не кормите его. — Майкл, угощай. «Я уже слышала о собрании у шутников. «Ведь ты не собираешься агитировать за лейбористов, а Майкл? Агитация такая глупость. Если бы меня кто-нибудь вздумал агитировать, я бы сразу стала голосовать наоборот». «Конечно, конечно, дорогая, но ведь ты не рядовой избиратель». Флярова взглянула на него. Очень мило сказано. Видя, что Вилфрид кусает губы, что сэр Лоренс это замечает, не забывая, что ее обтянутая шелком нога всем видна, что на столе черные с желтым чайные чашки, она сразу сумела все наладить. В взмах темных ресниц и Дезерт перестал кусать губы. Движение шелковой ноги? и сэр Лоренц перестал смотреть на него. Передавая чашки, Фляр сказала, «Ну что же я недостаточно современна?» Не поднимая глаз и мешая блестящей ложечкой в крохотной чашке, Дезерт проговорил, «Вы настолько же современнее всех современных людей, насколько вы, «Древнее их!» «Упаси нас, Боже, от поэзии!» — сказал Майкл. Но когда он увел отца посмотреть новые карикатуры Обри грина она сказала, «Будьте добры объяснить мне, что вы хотели этим сказать, Вилфред!» Голос Десерта потерял всякую сдержанность. Мне все же равно. Мне не хочется терять времени на разъяснение. Но я хочу знать. Это звучало насмешкой. Что? Насмешка? С моей стороны, Флэр. Тогда объясните. Я хотел сказать, что вам присуща вся неугомонность, вся практическая хватка современников. Но у вас есть то, чего лишены они, Флэр. Способность сводить людей с ума. Я схожу с ума. Вы знаете, знаете это. Как бы относится к этому Майку? Вы же его друг. Дезерт быстро отошел к окну. Дезерт взяла Тинга Алинген на колени, и и раньше говорили такие вещи. Но со стороны ее Вилфрида это было серьезно. Приятно, приятно, конечно, осознавать, что она владеет его сердцем. Только куда же ей спрятать это сердце, чтобы никто его не видел? Нельзя предугадать, что сделает Дезерт. Он способен на странные поступки. Она побаивалась. Не его, нет-нет. А это его черты. Он вернулся к камина и сказал, «Красиво, не правда ли? Да спустите вы эту проклятую собачонку, Фляр. Я же не вижу вашего лица. Если бы вы по-настоящему любили Майкла, клянусь, Я бы молчал. Но вы знаете, что это не так. Фляр холодно ответила. Вы очень мало знаете. Я на самом деле люблю Майкла. Дезерт отрывисто засмеялся. Да, да, конечно. Но такая любовь не идет в счет. флер поглядела на него. «Нет, нет!» «С ней я в безопасности. Цветок, который мне не сорвать...» Фляр кивнул головой. «Наверное, Фляр...» «Совсем-совсем, наверное...» Фляр пристально поглядела перед собой... Ее взгляд слегка осмягчился, ее веки такой восковой белизны опустились, она кирнула. Дезорт медленно произнес. Как только я этому поверю, я немедленно уеду на восток немедленно. На восток не так избито, как уехать на запад. Ну, в общем, одно и то же. Возврата нет. Фляр подумала. На восток? Ну, как бы мне хотелось увидеть восток. Жаль, что этому нельзя устроить. Очень, очень жаль. Меня не удержать в вашем зверинце, дорогая. Я не стану попрошайничать и питаться крохами. Вы знаете, что я испытываю. Настоящее потрясение. Но ведь это не моя вина, не так ли? Нет, ваша. Ваша. Вы меня включили в свою коллекцию, как включаете всякого, кто приближается к вам. Не понимаю, что вы хотите сказать. Дезорт. Наклонился и поднес ее руку к губам. «Не будьте излегкой. Я слишком несчастлив». Флер не отнимала руки от его горячих губ. «Мне очень жаль, Вилфрид. Ничего, ничего, дорогая. Я пойду». «Но вы ведь придете завтра к обеду?» Дезерт обозлился. «Завтра?» «О, боги!» «Конечно же, нет!» «Из чего же я, по-вашему, сделан?» Он отшвыжнул ее руку. «Я не люблю грубость, он говорит. Прощайте. Мне лучше уйти». На ее губах-то питались слова И лучше больше не приходить. Но она промолчала. Расстаться с Вилфредом? Жизнь тратит частицы тепла. Она махнула рукой. Он ушел. Слышно было, как закрылась дверь. Бедный Вилфред. Приятно думать об огне, у которого можно согреть руки. Приятно и немного жутко. И вдруг, спустив Тинг-Алинга на пол, она встала и зашагала по комнате. Завтра. Вторая годовщина ее свадьбы. Все еще больно думать о том, чем могла бы стать эта свадьба. Но думать было некогда, и она не останавливалась на этой мысли. К чему? К чему думать? Живешь только раз, вокруг люди, масса дел. Многого нужно добиться, взять от жизни. А не хватает, правда, одного. ну Да, впрочем, есть ли у людей... давшие на ее ресниц, из литературно-художественного мира, кроме Майкла и Эллисон Чареллу. Ах, не может ли Эллисон привести к ней Гердена Минхо? Пусть будет один из старых писателей. Как один стакан старого вина, чтобы смягчить шипучий напиток. Он не печатался у Денби и Уинтера, но Эллисон вполне его приручила. Флэр быстро подошла к одному из старинных шкафчиков и открыла его. Внутри был телефон. «Можно попросить леди Эллисон?» «Миссис Майкл Монт. да «Да-да». «Это вы, Эллисон?» — говорит Флэр. «На завтрашний вечер. Уилфред отпадает». «Да». «Скажите, а не сможете ли вы привести мистера Гардена в Минхо?» «Я с ним, конечно, не знаком, но, может быть, ему будет интересно?» «Попробуйте. Это будет просто восхитительно. Вы не находите, что собрание в клубе шутников было страшно интересное?» «Барт говорит, что теперь, после раскола, Они все там перегрызутся. — Да, так как же быть с мистером Минхо? — А не можете ли вы дать мне ответ сегодня вечером? — Спасибо. Большое спасибо. До свидания. — А если минху не придет, кого тогда? Она задумалась над своей записной книжкой. В последнюю минуту Удобно пригласить только человека без светских предрассудков. Кроме Эллисон, никто из одних Майкла не избежал бы едких насмешек Несте Горш или Сиблисона. На Форсайдах и речи быть не может. Правда, они обладают своим особым кисло-сладским юмором, по крайней мере, некоторые из них. Но они не современные, ну, не вполне современные. Кроме того, она старалась встречаться с ним как можно реже. Они устарели, они были слишком связаны с грустными воспоминаниями, они не умели воспринимать жизнь без начала и конца. Нет, нет, нет, если Гардон Минхо пролетит, Придется пригласить какого-нибудь композитора, только чтобы его произведения были сплошной загадкой и напоминали хирургическую операцию, или еще лучше, пожалуй, позвать психоаналитика. Пляж перелистала всю книжку, пока не дошла до этих двух профессий. «Гуго-соустис?» «Да, пожалуй, но...» Вдруг он захочет сыграть что-нибудь из своих последних вещей. В доме было только старое пианино Майкла, значит, пришлось бы перейти в его кабинет. Нет, нет, лучше Джеральд Хэнкс. Они с Нестой Горс погрузятся в толкование снов, но от этого общее оживление не пострадает. Ну, значит, если не Гардон Минхол пригласить, Джеральда Хэнкса, он, наверное, свободен, и посадить его между Эллисон и нестей Она закрыла книжку и, вернувшись на свой ярко-зеленый диван, стала разглядывать Тинг-Алинга. Выпуклые круглые глаза уставились на нее. Черные, блестящие. Очень старые глаза. Фляр подумала, «Я не хочу, чтобы Велхрид ушел». Из всей толпы людей, сныющих вокруг нее, ей никто не был нужен. Конечно, надо быть со всеми в прекрасных отношениях, надо быть в прекрасных отношениях к жизни вообще, но все это ужасно занятно, ужасно необходимо. Только Голоса Майкл и Барт идут сюда. Барт приметил насчет Жилфрида, приметил. Ужасно наблюдательный старый Барт. Ей всегда бывало не по себе в его обществе. Он такой живой, непоседливый, но что-то в нем есть установившееся старинное, что-то общее с кинг-олингом, что-то поучительное, вечно напоминающее ей о том, что она сама слишком суетно, слишком современно. Он, как на привязи, может двигаться только на длину этой старомодной своей цепи. Но он невероятно умеет подмечать все. Однако она чувствует, что он восхищается ей. Да-да-да. Ну, как ему понравились карикатуры? Стоит ли Майклу их печатать давать ли подписи или не надо? Не правда ли этот кубистический наброшек на Тюрморт, карикатура на правительство, немыслимо смешной? Особенно старикан, изображающий премьер-министра. В ответ затрещала быстрая скачущая речь. Сэр Лоренс рассказывал ей о коллекции предвыборных плакатов, собранные его отцом. Лучше бы Барт перестал ей рассказывать о своем отце. Он был до того знатный и, наверное, ужасно скучный, в особенности, когда отдавал визиты верхом в панталонах со штрипками. Он и лорд Чарльз Карибу, и маркиз Форфар были последними визитерами в таком духе. Но если бы не это, их забыли бы совершенно — Ей надо еще примирить новое платье и сделать двадцать дел, а в восемь пятнадцать начинается концерт Гуго. Почему у людей прошлого поколения всегда было столько свободного времени? Она нечаянно посмотрела вниз. Кинг-Алинг лизал медный пол. Ну вот. Она подняла его. Нельзя, нельзя, миленький. Фу, гадость, гадость. Чары нарушены. Барт уходит, все еще полный воспоминаний. Она подождала внизу у лестницы, пока Майкл закрыл за Бартом дверь, и полетела наверх. В своей комнате она зажгла все лампы. Тут царил ее собственный стиль. Кровать, не похожая на кровать. И все зеркала, зеркала. Ложа Тинг-Алинга помещалась в углу. Оттуда он мог видеть целых три своих отражения. Она посадила его, сказав, «Ну, а теперь сиди тихо, тихо». Он давно уже относился ко всем остальным собакам в комнате совершенно равнодушно. Хотя они были одной с ним породы и в точности той же масти, но у них не было запаха, их языки не умели лизать. Нечего было делать с ними. Поддельные существа, совершенно безчувственные. Сняв платье, Флеар прикинула новое, придерживая его подбородком. — Можно тебя поцеловать? — послышался голос. И двойник Майкла вырос за ее собственным изображением в зеркале. — Некогда, некогда, милый мой мальчик. Помоги мне лучше. Она натянула платье через голову. — Застегни три верхние крючка. — Тебе нравится? — а да, Майкл, может быть, завтра к обеду придет Герда Минхо? — Вилфрид занят. — Ты его читал? ну садись расскажи мне пожалуйста о его вещах романы да а какого рода ну ему всегда есть что сказать хорошо описывает кошек конечно он немного романтик о ну уже я промахнулась ничуть ничуть наоборот очень удачно беда нашей публики в том что говорят они очень Неплохо, но сказать им нечего. Они не останутся в литературе. а По-моему, они именно потому и останутся. Они не устареют. Что, не устареют? Как бы не так. Велфрид останется. Велфрид? Ну, у него есть чувства, есть ненависть, жалость, желание. Во всяком случае... Иногда появляются. А когда это бывает, он пишет прекрасно, но обычно он просто пишет ни о чем, как и все остальные, впрочем. Флер поправила платье у выреза, да? Майкл, если это так, то у себя мы... Ну, я встречаюсь совсем не с теми людьми, с которыми стоит. Майкл широко улыбнулся. милая мое дитя». Теми, кто в моде, всегда стоит встречаться. Только надо хорошенько следить и менять их побыстрее. Но, Майкл, ведь ты не считаешь, что Сибли не переживет себя? Сиб? Конечно, нет. Но он так уверен, что все остальные уже отжили свой век или отживали. Ведь у него настоящий критический талант. Если бы я понимал в искусстве не больше Сибли, я бы завтра же ушел из издательства. Ты понимаешь больше, чем Сибли, Сулон? Ну, конечно, я больше понимаю. Вся критика Сиба сводится к высокому мнению о себе и самой обыкновенной нетерпимости ко всем остальным. Он их даже не читает. Прочтет одну книгу каждого автора и говорит, «Ах, этот, он скучноват!» Или «Он моралист!» Или «Он сентиментален!» Устарел, плетет чушь. Я сто раз это слышал. Ну, конечно, так он говорит только о живых. С мертвыми авторами он обходится иначе. Он вечно выкапывает и канонизирует какого-нибудь покойника. Этим он и прославился. В литературе всегда были такие Сибы. Он яркий пример того, как человек может внушить о себя какое угольное мнение. Но, конечно, в литературе он не останется. Он никогда ничего не создал своего, даже по ошибке. Флерш. упустила нить разговора та да, платье очень к лицу какая прелестная линия можно снять надо еще написать три письма прежде чем одеваться майкл снова же говорил ты послушай меня фляж истинно великие люди не болтают и не толкаются в толпе они плывут одни В своих лодочках по тихим протокам, но из протоков выходят потоки. Ох, как я сказал! Майкл, ты на моем месте сказал бы Федерику Вилмеру, что он встретит Губерта Маршлинда у меня за завтраком на будущей неделе? Будет это для него приманкой или... «Отпугнет его. маршлент маршлент милая старая утка, а Лилнер — противный старый гусь. Право, не знаю. Ну, будь же серьезен, Майкл. Никогда ты мне не помогаешь ничего устроить, и не щекочи мне, пожалуйста, плечи. Дорогая его не знаю». У меня нет, как у тебя, таланта на такие дела. Маршленд пишет ветряные мельницы, скалы и всякое такое. Я сомневаюсь, слышал ли он что-нибудь об искусстве будущего. Он просто уникум в смысле умения держаться далеко от современности, если ты думаешь, требуется Фляж рассердилась. «Где же мне взять толстеньких? Теперь их не бывает?» Ее перо бегло застрочило. «Милый Уилфид, в пятницу завтрак. Уилнер, Губерт Маршленд и две женщины. Выручайте. Всегда вашу фляжу». «Майкл, Майкл!» У тебя подбородок, как сапожная щетка. Прости, маленькая, прости. У тебя слишком нежные плечи. Барт сегодня дал Вилфриду замечательный совет, когда мы шли сюда. Фляж перестал писать Да. Напомнил ему, что состояние влюбленности здорово вдохновляет поэтов. И по какому же это поводу? Уэлфрид жаловался, что у него стихи что-то не выходит. Какая чепуха! Его последние вещи лучше всего. Да, я тоже так считаю. А может быть, он уже предвосхитил совет, ты не знаешь, а? Фляр взглянула через плечо ему в лицо. Нет, такой же, как всегда, открытая добродушная слегка похожая на лицо фауна, чуть торчащие уши, подвижные губы и ноздри. Она медленно проговорила. «Если ты ничего не знаешь, то никто не знает». Какое-то сопение помешало Майклу ответить. «Тинг-Алинг, длинный, низенький, Немного приподнятый с обоих концов стоял между ними, задрав свою черную мордочку. — Родословная у меня длинная, — казалось, — говорил он. — Да вот ноги короткие. Ну как же быть?